Глава восьмая. Первое покушение. Ольга Кривоносова отсчитала директору школы нужную сумму, попрощалась с Олегом Павловичем, а затем отправилась вслед за сыном и мужем. Она сильно нервничала, предчувствуя очередной семейный скандал. Даже руки слегка тряслись. Эдуард еще выскажет ей все, что думает о сыне и его выходках, в этом она даже не сомневалась. В Последнее время они только и делали, что ругались, и причиной ссор часто становился Аркадий. Луиза лишь недавно поняла, что Эдуард не любит собственного сына, и эта новость повергла ее в шок. Аркадий действительно не очень хорошо учился, на его поведение часто жаловались учителя, но в душе он был очень ранимым мальчиком. Луиза видела, что он постоянно пытается добиться расположения отца, но Эдуард этого просто не замечает. Полностью погруженный в свои проблемы с корпорацией, он не обращает внимания на близких людей. Это раздражало и нервировало Луизу, и только вино помогало ей успокоиться. Выйдя из школы, она торопливо зашагала к машине. Не стоило ей оставлять отца и сына надолго вдвоем. Но уже у самого внедорожника она поняла, что опоздала. Они снова ругались, это было слышно даже снаружи. Луиза тяжело вздохнула, затем, скрипя сердце, открыла дверцу и села в салон. Сплошное разочарование, выкрикивал Эдуард. Хорошо, что мои коллеги не в курсе, где я сейчас. Я сообщил секретарше, что у меня разболелась голова, ни к чему им знать, что я краснею за сына в кабинете директора школы. Аркадий откинулся на спинку сиденья. На его бледных щеках появились красные пятна. Жильваки угрожающе задвигались. "Довольно", сказала Луиза. "Прекрати давить на него. Он уже все осознал и постарается больше не влезать в неприятности". "Сильно в этом сомневаюсь", насмешливо ответил Эдуард. Водитель завел двигатель автомобиля. "Твоя проблема в том, что ты не веришь в собственного сына". "О, я верю". То, что это пока еще только цветочки, что будет завтра? Он размолотит еще одну дверь. Не удивлюсь, если окажется, что это он со своими дружками спалил машину директора. Аркадий крепко сжал зубы, на его глазах выступили слезы. "Ты глянь, он сейчас расплачется", воскликнул Эдуард. "Тряпка, такая же тряпка, как и его мать". "Замолчи", вдруг рявкнул Аркадий на отца. Луиза вздрогнула от неожиданности. Закрой рот! Краснеть за меня? Да как у тебя только язык поворачивается? Все мои друзья, все учителя знают, что ты бандит. И ты еще стыдишься меня? А о моих чувствах ты когда-нибудь думал? Эдуард изумленно на него уставился. Луиза онемела. Ладно бы обвинения были ложными, не унимался, Аркадий. Но ведь все правда. Эксперименты, подлоги, шантаж, а может и убийство. В нашем доме постоянно ошиваются какие-то странные люди. Думаешь, я совсем ничего не вижу и не слышу? Чего стоит один только ягуар этот жуткий тип, покрытый шерстью? Один из результатов ваших экспериментов со Штерном? «О, — спокойно произнес Эдуард. А мальчишка показал зубы. Кто бы мог подумать? Хватит, попыталась остановить Луиза. Ну почему же? усмехнулся Эдуард. Пусть выскажется. Нечасто у нас случаются такие откровенные разговоры. Мне неприятно тебя слушать, устало произнес Аркадий. Ты только и делаешь, что орешь на меня. Мне это осточертело». Эдуард лишь улыбнулся. Неприятно слышать, повторил он. Что ж. Он вдруг открыл дверь, сгреб Аркадия за шиворот и грубо вытолкнул его из машины. Когда иди пешком, жестко сказал Эдуард. Тебе не придется выслушивать отца, а заодно подумаешь над своими словами и своим поведением. Поехали, крикнул он водителю. Нет, воскликнула Луиза. Она выбралась из машины и встала рядом с сыном. Я тоже пойду пешком, заявила она. Да неужели? насмешливо произнес Эдуард. Тебе тоже надоело меня слушать? И уже очень давно. Луиза с грохотом захлопнула дверь тряпки, презрительно бросил Эдуард. Машина плавно тронулась с места. Аркадий и Луиза остались стоять у ворот школьного двора. Оба с ненавистью смотрели вслед внедорожнику. "На метро?" спросила Луиза у сына. Аркадий не сдержал грустной улыбки. «В таком платье для метро оно явно не подойдет. Лучше вызовем такси". "Ты прав." Согласилась Луиза и вытащила из сумочки мобильник. Внедорожник Кривоносова приблизился к повороту. В этот момент дорогу ему преградил небольшой фургон. Все случилось так неожиданно, что машины едва не столкнулись. Раздался громкий визг покрышек. Аркадий и Луиза удивленно уставились на происходящее. Боковая дверь фургона отъехала в сторону. Внутри показался какой-то темный силуэт. Эй! — разъяренно крикнул Эдуард в окно: "Ты что творишь, мерзавец?" И тут послышался очень странный звук. Тихий треск поскрипывание, словно множество стеклянных кристаллов трутся друг об друга. На глазах у потрясённых Аркадия и Луизы внедорожник Кривоносова начал быстро покрываться толстой коркой льда. В Считанные секунды вся передняя часть машины обледенела. Задняя дверь распахнулась, перепуганный Эдуард мешком вывалился на дорогу и в ужасе пополз прочь. Внедорожник тут же полностью оброс ледяной шапкой, во все стороны от машины выдвинулись длинные, прозрачные, как сосульки, ледяные шипы. Фургон резко сорвался с места и скрылся за поворотом. От обледеневшей, примёршей к асфальту машины в воздух медленно поднимались клубы густого пара. Что? Что происходит? Испуганно пролепетал Эдуард Кривоносов, сидя на тротуаре. Аркадий и Луиза просто лишились дара речи, как несколько школьников, наблюдавших за происходящим со двора. А затем кто-то вдруг испуганно вскрикнул. Луиза и сама увидела, что их личный водитель так и остался в машине, намертво вмороженный в сиденье автомобиля, превратившегося в гигантскую глыбу льда. Что там происходит? Ирина Клепцова стояла у открытого окна, когда Никита переступил порог редакции школьной газеты. Я слышала чей-то крик. Я тоже, подтвердил Артем. Он сидел на диванчике у стены и усердно что-то писал в своем блокноте. Привет, Никит. Привет, кивнул Никита. Он подскочил к окну и почти по пояс высунулся наружу, едва протиснувшись между рамой и мощной фигурой Ирины. Вижу, "Воскликнула Клепцова, едва не оглушив Никиту. «Бирюков, хватай скорее фотоаппараты за мной". Она оттолкнула Легастаева и бросилась к двери. Никита едва не свалился. "Прыткая какая", покачал он головой. «Еще бы", согласился Артем. "Я удивлен, как она вообще не сиганула прямо в окно. Что она там увидела? Сейчас узнаем". Никита и Артем помчались за ней. Артем немного притормозил, чтобы схватить со стола фотокамеру, но потом быстро догнал Легастаева на лестнице. Когда мальчишки выбежали в коридор, Клепцовый уже и след простыл. Лишь на нижнем пролете лестницы еще слышался громкий удаляющийся топот. Для своей комплекции Ирина передвигалась с устрашающей скоростью. Они выбежали во двор и понеслись к воротам, у которых уже начала собираться толпа. Чтобы увидеть, что случилось, пришлось выйти за ограду. И только заметив причину сборище зевак, Никита застыл на месте. Артем налетел на него сзади, не удержался на ногах и брякнулся на газон. "Нельзя же так резко останавливаться", недовольно буркнул он, «Предупреждать на...» И замер с открытым ртом, как и Никита, потрясённый увиденным. Внедорожник, покрытый льдом, замерзший посреди проезжей части, представлял собой жуткое зрелище. А силуэт человека, видневшийся на водительском сиденье, выглядел еще ужаснее. Никита огляделся и увидел кривоносовых. Все трое стояли в стороне, перепуганные и ошеломленные происходящим. Ведь это их машина и их личный водитель. Никита похолодел. Что же произошло? Как вышло, что в теплую солнечную погоду машина могла так обледенеть? Это совсем как тогда на площади у Амарилеса тихо проговорил стоящий рядом Игорь Лужецкий. Замерзшая машина проломила стеклянную стену и свалилась прямо на площадь. Она разлетелась на осколке, будто какая-то ледяная фигура. Мы с Настей Михайловой гуляли там в это время. Никита слышал об этой истории от Татьяны Пожарской. Так был убит отец ее лучшей подруги, глава компании Амарилес. И виной всему стали метаморфы. Некто по кличке Холод. Он снова взглянул на Эдуарда Кривоносова. Тот, похоже, тоже вспоминал о тех давних событиях. Лицо президента Экстрополиса посерело от страха. Трясущиеся губы беззвучно шевелились. Никто не разобрал его слов, только Никите это удалось. всего то пришлось применить кошачий слух меня хотели убить лепетал Кривоносов старший Артем поднялся с газона и вскинул фотокамеру желая сделать снимок но Никита закрыл его объектив рукой Не стоит тихо произнес он Этот материал не подойдет для школьной газеты